Лова десятая. Большая политика дворового масштаба. Новость не удивила Леонида. Скорее всего, он бы удивился, если этого не произошло. Поэтому, дав команду всей из кадре следовать к Уиллимстаду, вызвал беркуты и запретил обстановку. Ответственный чараб надёжу. Всё в порядке, Леонид Петрович. Колбасники ведут себя предсказуемо. Сейчас выбрали якоря, пытаются отойти от берега, управляясь машинами, но получается как бык попассал. А они настойчиво, они услышат, вдруг там кто-то русский знает. Не услышат. Специально дали им рацию с другими частотами. Завалялось тут у нас ещё от греков несколько простеньких ходилок. На всём экономили долбаные елены. Когда ваши сюрпризы сработают? Через 10 минут после того, как скорость хода превысит 5 узлов, при меньшей скорости мины не активируются. Ну, думаю, 5 узлов немцы по-любому дадут, а не утонет наш трофей. Ведь его sister ship росток от одной торпеды утоп. По идее, не должен крейсер новый. Ему ещё и года нет. Переборки должны воду держать. Ладно, будем надеяться. Наблюдайте, но близко не подходите. Если вдруг это немецкое корыто всё же утонет, Никого не спасать до подхода главных сил. Пусть сами себя спасают, они знали, на что шли. А вас там и так раз-два я пчёлся. Переговорив с Беркутом, Леонид вызвал Песец и Аврору. Рейдер и яхты ещё днём подошли к Юрасау, но встали на якорь в северной части острова, подальше от Виллемстада. Велел обоим следовать за Карлсруэ, но оставаться за пределами видимости и поддерживать постоянную связь с Беркутом. Визуального обнаружения надо пока избегать. Пусть немцы думают, что им удалось скрыться. Интересно, куда они пойдут? Пока просто пытаются отойти подальше от берега занятого противником. Причём получается не очень, но в любом случае даже кое-как, управляясь с машинами, крейсер вполне сможет дойти до побережья материка, не промахнётся. Но это если бы сюрпризов не было. Посылая ультиматум командиру Карлс Руэ, не ни Леонид, никто либо другой знакомый с реалиями Первой мировой войны особо не обольщались. Скорее сделали это на всякий случай, а вдруг прокатит. Не прокатило. Немцы изъявили готовность воевать до победного конца, и пока им хорошенько не настучать по мозгам, вышибая воинственный германский дух, то желание кричать "Гитлер капут" или что они там кричали в Первую мировую у них вряд ли появится. Поэтому предприняли ряд мер для достижения этой цели. Вскоре после того, как бывшие пленные поднялись на борт крейсера и прошло достаточно времени, чтобы Келлер смог ознакомиться с посланием и выслушать рассказ лейтенанта Йенринга, В дело снова вступила группа подводных диверсантов во главе с Янычаром. Заранее досконально изучив все имеющиеся материалы о Карлсруэ, решили установить две мины в районе первой качегарки, от машинного отделения далеко и турбины с грибными валами не пострадают. Заряд умен небольшой, но высокая бризантность взрывчатки из будущего должна проделать аккуратные дырки в обшивке, не затрагивая то, что находится дальше полуметра от места взрыва. Поэтому пробоины тоже ожидаются небольшие, далеко не как от торпеды или морской мины, но в очень труднодоступных местах в днище. Вода хлынет под большим давлением и затопит кочегарку быстрее, чем немцы успеют что-либо предпринять. Хода крейсер это вряд ли лишит, но изрядно убавит ему Придём. А с пробоенными в днище и затопленным отсеком Карлсруе далеко не уйдёт. Немцам придётся срочно искать какую-нибудь шхеру, где можно спрятаться от возможного ухудшения погоды и спокойно заниматься ремонтом, причём подальше от проклятых русских варваров, которые ничего не забыли за сотню лет. И несмотря на их техническое превосходство в некоторых вещах, так варварами и остались. Размышление Леонида прервал радостный доклад сберкутом. "Тез зайберкуту есть, сработало". Молодцы, поздравляю. И что там наши camarades делают? Забегали. Добро, наблюдайте дальше. А я сейчас крокодила вышлю, пусть сверху посмотрит. Через несколько минут беспилотник взмыл в воздух и понёсся в сторону противника, выдерживая высоту в 600 м. С такой высоты картина на экране монитора получилась очень чёткая и подробная. Карльсруе обнаружили издалека, и вскоре стало ясно, что дела у немцев плохи. Крейсер остановил машины и лежал в дрейфе с креном на правый борт. На палубе царила суета, но с ветомаскировка соблюдалась и ни одного ганька. Облетев корабль два раза вокруг, крокодил изменил курс и прошёл прямо на цель. До сих пор такой разведку не проводили, но теперь таиться не было смысла. Благодаря малой скорости полёта всё удалось хорошо рассмотреть. Два средника орудия на шкафуте левого борта были демонтированы и сдвинуты со своих мест. На правом борту демонтажу подверглись кормовое орудие и ближайший к нему шкафути, то у которого разорвало ствол. На корме лежали несколько брёвен и большое количество досок. Но оживлённые работы на палубе с часу шла в районе первой трубы. Очевидно, немцы старались завести пластырь на пробоины, поскольку пробоины две, а не одна, сделать им это будет несколько труднее. Полёт крокодила не заметили. Во всяком случае, никто голову вверх не задирал и не пытался что-либо рассмотреть в небе. Удалившись от Карлсруэ, облетев его ещё раз по кругу, беспилотник отправился обратно. Больше с здесь авиацией пока делать нечего, с дальнейшим наблюдением и беркут справится. Теперь можно было не торопясь посмотреть запись полёта с остановками в наиболее интересных местах. В Цупе, кроме ли они до присутствовала одна молодёжь, будущая флота и морской авиации Русской Америки. Сразу же посыпались предположения о дальнейших действиях немцев. Сигнали. Два орудия в районе миделя на левом борту. У них наименьший сектор обстрела, другие четыре вроде бы целы. И похоже хотят заменить правое кормовое и правое кормовое на шкафуте, у которого ствол разорвало. А правый носовой, правый носовой на шкафуте целый, значит, если рокировка немцам удастся, то будут иметь по четыре орудия в носу и четыре в корме, и, соответственно, четыре в бортовом, носовом и кормовом залпе. Леонид не вступал в дискуссию, внимательно просматривал запись, потом вернулся немного назад и... и нажал на паузу. Увиденное наводило на размышления. Наконец нарушил молчание. Не туда смотрите, демонтируют пушки. Было бы глупо ожидать, что немцы оставят всё как есть. Ortnung keist Ortnung. И если есть реальная возможность более рационально расположить уцелевшую артиллерию, то они обязательно это сделают. В конце концов, это не башня главного калибра, а всего лишь 105 мм. руками, ламами, катками и блоками перетянутую установят. Невеликие сложности, если не качает. То же самое и заводка пластери. Немцы ведут борьбу за живучесть, то есть сделают именно то, что нужно. Меня другое интересует. Обратили внимание на дровяной склад на корме. Обратили, ну, зачем там брёвна и доски? Скорее всего, немцы собрались сделать временный руль. Есть такая конструкция, я вам потом на рисунке покажу. Нечто вроде большого рулевого весла с приводом тросами от кормового шпиля через систему блоков. Хоть и с трудом, но на небольшой скорости, но управлять можно. Такие вещи применялись в случае потери пера руля, ну чисто как временная мера, чтобы самостоятельно дойти до порта. Но ведь на крейсере руль остался и заклинен в положении лево-полборта. Ну и что? Можно идти на одной левой машине. Это в какой-то степени компенсирует такое положение руля. Временный руль для выдерживания курса тоже можно держать не прямо, а несколько вправо. То есть проблема вполне решаема при нужном подходе к делу. Годский аллер быстро подсуетился. Так может им сейчас бомбу на палубу с крокодила положить, чтобы ничего сделать не смогли? А зачем немцы сейчас трудятся в наших интересах, борются за живучесть нашего корабля? Когда заведут пластырь, то начнут подыскивать место для ремонта, там, где можно укрыться от штормов и куда нас нелёгкая не принесёт. Да и прочих желающих пограбить-то как крейсер сейчас не в лучшем состоянии, и совсем рядом есть такое место Венесуэльский залив. До входа в него чуть более 30 миль. Залив очень большой, в южной его части находится Маракайбо, но восточная часть довольно безлюдно, и там можно спокойно стоять на якоре при штормах. Скорее всего, туда немцы и пойдут, чтобы подлатать крейсер насколько возможно. Так зачем им в этом мешать? Пусть идут, а мы следом явимся в разгар ремонтных работ и проведём приватизацию. А если они не пойдут в Венесуэльский залив, Вот тогда и посмотрим, куда пойдут. В любом случае уйти от нас они уже не смогут. И утопить мы их можем в любую ночь даже на ходу, либо катерами, брандерами, либо забросаем с крокодилами зажигалками. Они ему насквозь палубу прожгут и пожар вызовут, но если есть возможность забрать себе, то зачем топить или сжигать? Карлсруэ по-прежнему лежал в дрейфе с креном на правый борт, и восточный ветер уносил его всё дальше и дальше в море от берега Кюрасао. Всего в двух милях южнее от крейсера притаился в темноте Беркут. Немного дальше к северу находилось Аврора. Песцет занял позицию в 8 милях к северо-западу. ТЗ, Ягуар, Кугар и Волк участие в охоте на Карлсруэ пока не принимали и встали на якорь на внешнем рейде Вильямстада, внимательно наблюдая за медленно удаляющимся кораблём противника. Он уже вышел за пределы дальности стрельбы своих орудий, и опасаться внезапного обстрела не приходилось. Да и всё равно обнаружить тринидадскую эскадру ночью да ещё и на фоне тёмного берега немцы не могли. Теперь надо было соблюсти приличие, забрать десант на борт и уходить. Заодно прикупить у голландцев побольше свежей провизии, чтобы таким образом компенсировать моральный ущерб. Что ни говори, но ссориться с Голландией всё же не стоит. Пусть даже на это уйдёт весь следующий день. А Карлсруэ? Да куда он денется теперь? Но вот спустя почти 4 часа пришёл доклад от Беркута, Карлсруэ дал ход. Крен у него значительно уменьшился, и крейсер хоть и зигзагами, но и пытается двигаться в юго-западном направлении. Да приказ продолжать наблюдение или он призадумался. Всё говорил о том, что его предположения оправдались. Келлер идёт в Венесуэльский залив. Это ближайшее удобное укрытие, но вот что он будет делать дальше? останет на якорь в укромном месте подальше от чужих глаз или наоборот, отправится на Маракайбо и попытается завести шашнес с испанцами, точно так же, как недавно делал это с голландцами. Если так, то он сильно рискует. Испанцы могут просто не захотеть ссориться с Тринидадом из-за каких-то новых залётных пришельцев, которые сначала огребли пилий на Тринидаде, а потом и на Кюрасао, несмотря на то, что они тоже прибыли на железном корабле. И как ни старались, но ничего так и не смогли поделать со старыми пришельцами и вынуждены были удрать. Как с Тринидада, так и с Кюрасао, ведь выяснится, это быстро, слишком долго блев в келлере не продержится, или он вообще не собирается связываться с испанцами, а Венесуэльский залив для него просто внеплановая остановка для ремонта. В таком случае он со спокойной совестью и сам испанцам козью морду устроит, если те полизут. Наверное, союзническому долгу тринидадский флот неожиданно окажется поблизости и придёт на помощь своим испанским друзьям. Что ни говори, но такой вариант даже лучше, чтобы испанские друзья не расслаблялись и не забывали, кто в этом доме настоящий хозяин. Политика, понимаешь? Вспомнив о политике, Леонид с досадой поморщился. На утро ему предстояла самая настоящая политика. Пока Десан будет грузиться обратно на корабли, придётся встретиться с губернатором Кюрасао и в максимально вежливой форме замять этот инцидент. И ведь не спихнёшь ни на кого. Очень нехочь, а ехать надо, причём лично, потому что здесь либо мы их, либо они нас. И надо сразу дать понять, что со старыми пришельцами надо жить дружно, чтобы там про них новые не говорили. А по сему, как говорил незабвенный Лёлик в бриллиантовой руке, буду бить аккуратно, но сильно. В данном случае образно, разумеется, чтобы все близлежащие губернаторы, вице-короли и прочее Своробандьюк в золочёных камзолах даже в мыслях боялись сказать нет Русской Америке или людям её представляющим. Утро следующего дня приподнесло жителям Вильямстада новые сюрпризы. Карлсруек к этому времени уже скрылся за горизонтом, и на его месте возник ТЗ, а рядом три обычных корабля, но с высокими трубами между мачтами. Всё было ясно, пожаловал тринидадский флот. Ведь не сама же по себе тринидадская армия на острове появилась. Железный корабль остался на внешнем ряде, а остальные, обменявшись салютом с фортом, вошли в бухту и встали на якорь, причём корабли маневрировали в проливе и в бухте с необычайной лёгкостью, и ни один из них не нёс парусов на мачтах. то, что такое, возможно, жители Вилемстада уже знали, но вот своими глазами видели это впервые. До сих пор корабли Тринидада не удостаивали своим посещением Кюрасао. Само собой, разумеется, на берегу сразу же собралась толпа зевак. Всех интересовало, а что же будет дальше? Но дальше ничего необычного не последовало. Вошедшие в корабли спустили шлюпки и занялись погрузкой десанта на борт. Всё делалось быстро, чётко и без суеты. Удивление пробежало по толпе, когда на берегу появилась артиллерийская батарея. Сам способ буксировки орудий не удивлял, лошади сейчас применялись во всех армиях мира, но вот сами орудия такого на Кюрасао ещё не видели. В необычных пушках поражало всё. и очень длинный ствол и металлический щит, полностью закрывающий канониров от огня противника, и необычно широкие колёса, покрытые каким-то чёрным веществом. Определить калибр было невозможно. Канониры заранее надели потертые чехлы на стволы, причём как со стороны дула, так и с казённой части, и что скрывалось под ними, неизвестно. Во всяком случае, офицеры гарнизона, прибывшие специально, чтобы поближе рассмотреть оружие тринидатцев, так ничего и не поняли. Но, конечно, гвозддём программы было появление БМП. Урча двигателем машина выбралась на пологий берег, несколько в стороне от порта, а затем вошла в воду и как ни в чём не бывало продолжила движение по водной глади бухты. У всех, кто это видел, вырывался возглас удивления и восхищения. Отовсюду слышались реплики. И как эта штука сама по земле ездит, да ещё и по воде плавает. Так вот, тринидадцев разных диковин много. Мы обо всех и не знаем. А тут точно колдовство нет? Хе -хе. А даже если есть, пусть пописты желчью исходят. А если серьёзно, тут тринидатцы говорят, что тогда получается и ветряная мельница колдовство. Ну ты загнул. То мельница её ветер крутит. А здесь тоже что-то крутит. Механизма называется. И с ними кто-то тут собирается воевать. Тут как раз никто и не собирается. Это придурки с Емайки попробовали, в результате Емайку потеряли. Да и им, похоже, без разницы, ведь у них, как говорят, у короля много. Ха. -ха, -ха так, может, опять полезут, ещё что-нибудь потеряют. Эх, мало мы им тогда на Темзе вломили. А что же старые новым сразу не вломили, как следует? Старые новым сдаться по-хорошему предложили, а новые опять сбежали. Сначала с Тринидада, а теперь и отсюда, как с жареным запахло. Не на бояться со старыми воевать. Вот ночью избежали. И что они не поделили, ведь если бы договорились между собой, всех бы тут могли к ногтю прижать. Так старые и хотели сначала договориться, ведь у них в том мире между их странами война шла, а здесь за кого воевать? Вот старые и предложили заключить мир, а новые не захотели, за что и получили. Интересно, а куда они сбежали? А какая разница, всё равно далеко не убегут. Сдаётся мне, что старый сейчас за новыми в погоню отправится и больше никаких предложений делать не будут. Но как же они их найдут? Ведь новые ещё ночудрали. А дьявол их знает, как. На Кюрасао нашли? Нашли, причём очень быстро нашли. Вот и сейчас быстро найдут, по мини моему слову. Пока шла погрузка десанта на корабли, он не решил заняться политикой. Дождавшись, когда БМП своим ходом доберётся до ТЗЭ, стоявшего на рейде и будет поднят краном на палубу, спустился в моторную шлюпку и отправился на берег. Пока шлюпка быстро шла по проливу, ведущему в бухту, с интересом рассматривал окружающий пейзаж. Что не говори, но появление ТЗЭ в этом мире дало толчок в развитии всего, что находилось поблизости. Если в прошлой истории в это время Вилемстад представлял из себя обычное колониальное захолустье, то теперь на берегу бухты раскинулся богатый европейский город, с своей архитектурой очень напоминающей Амстердам или Роттердам. А ведь времени-то с момента их появления прошло всего ничего, без малого 2 года. И что же тут будет дальше? Если, конечно, удастся сохранить такие темпы развития и своё незабвенное положение в существующем мироустройстве. Как говорится, Господь создал всех людей равными, но некоторых равнее. Набричали Порто поджидал Ковальчук уже предупреждённый парадца визита начальства и о том, что ему тоже придётся принять участие в визите дружбы. Особого энтузиазма у него эта перспектива не вызывала. Ну куда деваться? Политика дело тонкое. А сейчас наступил критический момент в отношениях пришельцев и голландцев, и надо разрулить его, пока критический момент не вырос в настоящий конфликт на радость англичанам, испанцам и всем прочим. Здесь в Новом Свете все воюют со всеми. И что там творится в данный момент по другую сторону Атлантики в Европе, никого не интересует. Выбравшись на причал, Леонид мельком глянул на идущую полным ходом погрузку десанта и остался доволен. Ковальчук доложил о выполнении задания и поинтересовался составом делегации, а также необходимым количеством охраны. Леонид усмехнулся. Состав делегации нас двоих хватит, и возьмём кого-нибудь из наших, хорошо знающего голландский. Только не Чингачгуга. Он у нас Питтер Вандейк, вот пусть им и мы остаётся. Нельзя его раскрывать, вдруг сюда ещё не раз придётся заглянуть. И не из летучек мышей, а то господина губернатора от одного их вида Кондрашка хватит. Тогда майора Мендоса. Командир второго батальона, он хорошо знает голландский. Добро. Одного взвода морпехов хватит в качестве охраны, только придать ему пару пулемётных расчётов с ПКМ. В случае чего они самых борзых быстро на место поставят. Вызванный парадцы по майор Мендоса быстро явился на причал и доложил о прибытии, всё ещё не до конца осознавая случившееся. Мог ли он раньше простой сержант испанской пехоты из Захалусного Тринидадского гарнизона думать о подобном? Сначала Ямайка, теперь Кюрасао, что на очереди? Перед глазами бывших испанских солдат творилась история, и не Мендоса, ни его прежние сослуживцы ни разу не пожалели, что пристегнули на верность русской Америке. Всё это читалось на лице майора как страница открытой книги, или они улыбнулся. Впечатляет размах операции сеньор Мендоса. Да, ваше превосходительство, ведь раньше мы о таком даже мечтать не могли. То ли ещё будет. Чувствую, что этот десантная операция далеко не последняя, уж очень многим мы мешаем. Не жалеете, что пошли к нам на службу? Несколько ваше превосходительство готов выполнить любой приказ. Приказ будет такой: возьмите один взвод морских пехотинцев с двумя пулемётами ПКМ, с МГ-69 не связывайтесь уж очень они тяжёлые. Выступаем пешим порядком в город, нанесём визит губернатору. Вы нам нужны в качестве переводчика с голландского. Погрузку десанта не прекращаем, но пока мы не вернёмся одну роту со всеми МГ-69 держать на причале в порту, заняв круговую оборону, не доверяю её голландцам. Задача ясна? Так точно. А смели вы спросить ваше превосходительство, разве вы собираетесь идти пешком? Да, а что? В таких случаях принято прибыть верхом или в карете? Так где же её взять-то? Сейчас найдём у голландцев. Ну, давайте вы местные порядки лучше знаете. Майор Мендоса исчез, но вскоре появился с транспортом. На карету изделия местного автопрома было мало похоже, больше она напоминала махновскую тачанку. Но для Вильемстайдай такой сойдёт. Делегация заняла места в карете, и водитель, кобылы из голландцев неторопливо направился к губернаторской резиденции, которая находилась не так уж и далеко. Но протокол встречи обязывает прибыть в карете. Вот и не надо его нарушать. Следом шёл взвод морских пехотинцев, с интересом поглядывая по сторонам, и на них самих с огромным удивлением глазели городские обыватели, что и говорить, зрелище было очень необычное. В отличие от армий XVII века, с их пёстрыми мундирами, все морпехи были одеты в тропический камуфляж, вместо привычного тяжёлого мушкета с толстым стволом, длинные ружьё небольшого калибра. Ни у кого также не от пистолетов заткнутых за пояс и шпаг или сабель. Место этого кожаная кобура на ремне и солидных размеров нож в ножнах также необычно выглядели бронежилеты, совершенно не похожие на привычные всем кирасы. И ещё больше удивляло городских жителей, что среди тринидадских военных невозможно было определить, кто есть кто. И солдаты идущие в строю, и офицеры едущие в карете были одеты одинаково, во всяком случае, с первого взгляда никаких отличий не заметно. Как это было не похоже на современных офицеров, зачастую напоминающих павлинов. Когда процессия добралась до резиденции губернатора, здесь её уже ждали. Посыльные предупредили заранее. Прибывших встретил дворецкий и доложил, что его превосходительство губернатор острова Кюрасао их ждёт. Оставив охрану снаружи, Леониц сопровождении Ковальчука и Мендоса вошёл в дом, с интересом поглядывая по сторонам. О действующем губернаторе Кюрасао, служащем голландской Вест-Индской компании Корнелиусом де Вартти, было известно немного. История уже разительно изменилась, и в Новом Свете на многих ключевых постах находились совсем другие люди, поэтому исторические материалы не давали достоверной картины. Девард сменил прежнего губернатора недавно, всего 5 месяцев назад. В результате очередных подковёрных интриг между большими боссами в Голландии в Новом Свете произошёл ряд перестановок. Вот и прислали сюда эту тёмную лошадку в исторических документах незначиющуюся. Но по имеющимся сведениям, новый губернатор Умён энергичный, своего не упустит. Вот на этом и можно сыграть, чтобы замять инцидент. Войдя в просторный зал, дворецкий доложил о прибытии делегации Тринидада и вышел по веноиз знаку сидящего за столом человека с интересом рассматривающего гостей. Губернатор был ещё довольно молод, очевидно, выдвинулся на волне тринидадских событий. И судя по тому, что его направили сюда, руководство Вест-Индской компании ему доверяет и имеет определённые виды на Кюрасао как на ближайший голландский форпост возле Тринидада. Поскольку Табага для голландцев потерян, превратившись до юры в непонятно что, а де-факто в полностью подконтрольную Тринидаду территорию, Леонид поздоровался и представился на испанском. Майор Мендоса тут же перевёл на голландский, но, как оказалось, губернатор прекрасно владел испанским языком, и помощь переводчика не потребовалась. Поздоровавшись и предложив гостям сесть, он поинтересовался: Честно говоря, сеньоры, не ожидал такого сюрприза. Не могли бы вы объяснить, что всё это значит? Сначала мне доложили о высадке десанта тринидатской армии. Я уже подумал, что Тринидат начал войну против Соединённых провинций. Но вскоре пришёл новый доклад, что на войну это нисколько не похоже, сеньор Картес, чем мы так прогневили Тринидат, что вы явились сюда во главе целой эскадры и высадили десант, фактически захвативший остров. Я уже говорил вашим людям, сеньор де Варт, о причинах, вынудивших нас это сделать. Наши враги, которые напали на нас ещё в том мире, пришли сюда следом за нами. Почему так получилось, мы не знаем. Очевидно, Господь решил, что так будет лучше, и дабы мы снова не сцепились друг с другом, дал и им, и нам время подумать, чтобы прекратить эту никому не нужную вражду. Мы сразу же предложили мир нашим недавним врагам, но они этого не захотели и потребовали от нас сдаться им на милость. Когда даже мы отказались, они напали на нас снова. В итоге потеряли более половины своих людей, а оставшиеся были вынуждены бежать с Тринидада. Сами понимаете, что простить такое мы не можем. Но ама оказал естественно в этом мире, поэтому мы уничтожим своих врагов, чего бы нам это ни стоило. Мы нашли их на Кюрасао. Они не захотели принять боя и снова сбежали, поэтому мы пойдём за ними следом и всё равно найдём и уничтожим. Пусть для этого придётся отправиться хоть на край света. Подобное мы не прощаем никому. От себя лично я приношу извинения за беспокойство. Надеюсь, что этот инцидент не отразится на наших добрых отношениях. А также мне хотелось бы закупить продовольствие для всей нашей экспедиции. Вот оно что. Тогда всё понятно, сеньор Картас. Действительно подобные вещи спускать нельзя. Здесь я с вами полностью согласен. Мы, ваши противники, принесли совсем другую версию событий. Но слава Господу, они вовремя убрались отсюда. То мне страшно подумать, что бы тут началось, если два железных корабля из другого мира устроили бой друг с другом. Я принимаю ваши извинения, сеньор Картес, а также надеюсь, что это досадное недоразумение не отразится на нашей дружбе. Поверьте, меньше всего бы мне хотелось поссориться с Тринидадом. Если мы решили считать инцидент исчерпанным, может быть, отметим это событие, а заодно обговорим вторую часть вашего предложения о поставках провизии. Возражений не последовало, и две высокие договаривающиеся стороны перешли к обсуждению чисто коммерческих вопросов, совмещая приятное с полезным. Покидали особня губернатора спустя 3 часа очень довольные друг другом. Губернатор заверил, что Вильямстад всегда будут рады дорогим гостям Стринидада, а это досадное недоразумение пусть останется в прошлом. Дорога обратно не заняла много времени. Добравшись до порта Мендоса, занялся эвакуацией оставшегося десанта, а Ковальчука ли они-то твёл в сторону. Ничего странного не показалось. Показалось. Уже очень быстро он в сторону ушёл от вопроса о нашем появлении, сразу хвостом завилял и предложил заняться коммерцией, и о немце говорить не хотел, сразу же старался перевести разговор на другую тему. На дурака вроде не похож. Неужели так сильно испугался, чтобы весь Уильямстат на уши поставим? Значит, мне тоже не показалось. Не знаю, в чём дело. Может, Губер какую-то свою игру за спиной компании затеял, а мы ему помешали? Ну какую ведь от хороших отношений с нами ему огромная выгода. Так, может, не в нас дело? Скоро третья англо-голландская война начнётся, и первые признаки будущего конфликта уже появились. Может, тут собака зарыта. Ладно, что гадать, поживём, увидим. Прибыв на Тизель, Анит первым делом вызвал Беркут и поинтересовался, как там дела с их подопечным Ответ надёжил ползёт потихоньку. Часто останавливается, потом снова даёт ход. Идёт зигзагами, видно, управляться машинами у немцев не очень получается. Но с намеченного пути несворачивать, направляется в Венесуэльский залив. Если сохранит такой темп движения, то к ночи должен быть на месте. Дав указание сопровождать крейсер дальше, не допуская визуального обнаружения, Леонид дал отбой и хотел пойти в каюту отдохнуть. Из кадра простоит на рейде Вильемстад ещё как минимум часов 6, пока на неё не доставят заказанное продовольствие. Но неожиданно раздался вызов из Форт-Росса, и он узнал голос Карпова. Поинтересовавшись ситуацией, Карпов выдал последние новости. Мой командир, что хочешь делай, но проблему с этим немецким корытом надо срочно решать. Не получится захватить в ближайшее время тапики Дренифини, но желательно, чтобы об этом узнало как можно больше народу. А что случилось? Тут у нас подозрительные шевеления начались, и самое неприятное, взите немцев к нам, и о том, как он закончился, уже знают не только на Табаго, но и на Барбадосе. Не удивлюсь, если эта информация сейчас спешно направляется в Мехико, в Лиму и в Европу. И помешать этому мы никак не можем. Ну как же они Так быстро пронюхали. Грозовая мелочь между Форт-Россом и Якобштатом каждый день бегает. Плюс испанский купцов на Тринидаде полно, все брод не заткнёшь, а в Якобштате кого только нет. Не забывай, что это загодюшник. Ну, обрадовал. Только-только начало всё хорошо складываться. Значит, топить и без разговоров. Нужели всё так серьёзно? Очень серьёзно, Петрович, если сейчас выпустим ситуацию из-под контроля, то многие гниды зашевелятся, и можем получить настоящую антитринидадскую коалицию. Тебе там с парохода не видно, а я тут сижу, и вся информация ко мне стекает. Убедил. Если вопрос стоит так, то, конечно, лучше сохранить свои позиции в этом мире, чем рисковать получить массу проблем. Большая политика, чтобы её хоть и дворового масштаба Сколько у нас времени на решение вопроса? 2 недели максимум. Понятно. Значит, работаем. Эх, жалко, такая цацка пропадёт.